Глава 60 Затылок разрывал от пульсирующей боли. Я попыталась поднять руку, чтобы коснуться ушиба, но не смогла. Плечи вывернула назад, а запястья намертво стянули чем-то жестким, впивающимся в кожу при каждом движении. Я открыла глаза и тут же зажмурилась от тусклого грязного света одинокой лампочки на низком потолке. Пахло подвалом, сыростью и какой-то химией это совершенно точно не моя квартира. Яркой вспышкой в сознании взорвалось то, что произошло после ухода Камала. Я помню, как он ушел, хлопнув входной дверью. Помню, как через некоторое время дверь снова скрипнула. Я вскочила и бросилась к нему, к Байсаеву, просто чтобы обнять и сказать, как я рада, что он не уехал. Но в прихожей стояли два абсолютно незнакомых мужика. Я вскрикнула и бросилась обратно в спальню за телефоном, но набрать Камала мне, конечно же, не дали, сцапав как котенка за шкирку. Телефон упал на пол, и на него своим ботинком наступил здоровенный мужик, который удерживал меня. Я пыталась бороться, даже смогла вырваться ненадолго. Переползла постель, швыряя в нападавшего подушками, но меня на другой стороне кровати сцапал другой мужик. А потом ничего не помню. Похоже, вырубили гады. «Очухалась?» Голос надо мной звучал неприятно, как скрип несмазанных петель. Я вскинула голову. Напротив, на каком-то старом ящике, сидел мужчина. Пожилой, в помятом костюме, с лицом, изрезанным морщинами и какими-то водянистыми, злобными глазенками. Рядом с ним стояли двое, огромные, как шкафы в кожаных куртках. Похоже, те самые, которые похитили меня. Я, честно говоря, не запомнила их лиц. Внутри все похолодело. Сердце забилось аж в самом горле, мешая дышать. «Вы кто?» Мой голос дрогнул, сорвался на шепот. «Что вам нужно? У меня нет денег, честное слово! Или это торговца живым товаром? Им мои органы нужны?» «Деньги мне не нужны, красавица!» Главный усмехнулся, и от этой ухмылки по спине прошел мороз. «Мне нужен твой князь, Камал. но ну, ты знаешь, о ком я. Он кое-что мне задолжал». А ты, как выяснилось, единственная кнопка, надавив на которую, я получу все, что захочу от него. Камал, сердце пропустило удар. Я знала, что Байсаев непростой человек. Но чтобы настолько, чтобы из-за него меня запирали в подвале... елки палки мы же в двадцать веке живем. Я... я просто работаю у него. Мы почти незнакомы, соврала я, чувствуя, как по щеке ползет слеза. Страх накрывал с головой, липкий и тяжелый. Отпустите меня, пожалуйста. Я передам ему все, что вы скажете. Мужики в кожанках загоготали. Незнакомо говоришь. Главарь наклонился вперед, а я инстинктивно вжалась в холодную стену. А у меня другая информация. Вы же любовнички, нет? Один из громил подошел ближе и грубо схватил меня за подбородок, заставляя смотреть на главаря. Я дёрнулась и попыталась укусить его за руку. Сработал какой-то животный инстинкт самосохранения. Но мужик лишь сильнее сжал пальцы до боли в челюсти. «Ишь, кусается шмель!» — хохотнул Верзила. «Боевая деваха!» «Главное, чтобы живая была, пока бумаги на завод не подпишем!» Бросил главарь, которого Верзила назвал шмелем. Идем, пусть посидит, помаринуется пока!» Когда тяжелая железная дверь за ними захлопнулась, я осталась в полной тишине. Непроизвольно всхлипнула, прижав колени к груди, насколько позволяли путы. Мне было до ужаса страшно. «Хамал, сволочь, все из-за тебя! Найди меня, пожалуйста! Ты же ищешь, да?» Прошептала я в пустоту. Главарь говорил о каком-то заводе. «Интересно, Байсаев пойдет на эту сделку ради меня? Вряд ли. Я в его глазах того не стою». А потом, вытерев слёзы о плечо, нащупала за спиной что-то острое на бетонном полу, обломок арматуры или старый гвоздь. Если я буду просто сидеть и плакать, точно отсюда не выйду. На камала особой надежды нет. Тут, похоже, ведутся серьезные игры, в которых я лишь никому не нужная пешка. Я привалилась с затылком к холодному бетону, и перед глазами все поплыло. В голове пульсировали нехорошие мысли. Да прыгалась Хотела себе Байсаева. Получила. Еще совсем недавно мы орали друг на друга, аж стены дрожали. А потом он собственнически разгонял моих кавалеров и называл сквозь зубы рыжий. Я злилась, кусалась, но все равно легла с ним в постель. Дура. Какая же я дура. Тянет меня к нему как магнитом. Не могу отказаться. Ну и вот результат. Я в каком-то вонючем подвале а руки затекли так, что я их почти не чувствую. А еще мне холодно и хочется пить. Вряд ли меня тут станут баловать. Разрезать гвоздем стяжки на запястьях не вышло. Такое только в кино бывает. Я порезала себе запястье и в сердцах швырнула гвоздь на пол. Через некоторое время дверь со скрипом отворилась, и в полосе желтого света показался шмель. Противный, скользкий тип. «Ну что, принцесса?» Он подошел ближе, и я невольно вжалась в стену. Твой князь на звонке отвечает быстро. Нервничает. Видать, ты не просто развлечение. Хм. А я слышала о нем другое, но, видать, ошибался. И это хорошо. Это просто прекрасно! Я сглотнула ком в горле. В груди все сжалось от страха, но больше от неопределенности. Ему плевать на меня. Выдохнула я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Но он все равно вибрировал. «Мы расстались. Он, небось, даже рад, что я исчезла. Не станет он из-за меня подставляться. Просто отпустите, и я никому ничего не скажу». Я врала. Им врала, чтобы отпустили себе. А может, и не врала. Придет ли он сюда ради обычной девчонки, которая вечно треплет ему нервы? Или я для него реально просто удобная вещичка, которую легче заменить, чем выкупать такой ценой? «А вот проверим твою версию». Шмель ухмыльнулся и кивнул своим верзилом. «Тащите ее к камере, пусть полюбуется на свою принцессу. Так быстрее осознает, что я не шучу». Меня грубо рванули за локти вверх. Я вскрикнул от резкой боли в плечах, стяжки резали кожу, как ножи. «Сама дойду!» Огрызнулась я, пытаясь вырваться, хотя ноги подгибались. Меня потащили по лестнице, а потом по какому-то коридору. В голове крутилась только одна мысль. Он не придет. Хотел бы, остался бы со мной вчера. Но он ушел, хлопнув дверью. «Не нужна, значит».